Глава 36. Иван и Святослав шли рядом через небольшой сквер возле здания телестудии. Майор следил, как сероватое зимнее небо прорезают птицы, а журналист из-под тишка поглядывал на него и размышлял, как завязать разговор. Наконец он спросил: "Вы на войне были?" Соколов повернулся к нему ни не то с удивлением, ни то с иронией. "На Кавказе нет", ответил он коротко. "А где были?" "В Москве, на нео объявленной" Кривая усмешка недвусмысленно давала понять, что он об этой самой необъявленной думает. По идее, на этом разговор на данную тему должен был бы закончиться, но у Миронова имелись свои планы на этот счёт. Он тоже криво усмехнулся и продолжил. Ну, на Кавказе тоже была необъявленные. Мне вот довелось, я тогда совсем молодой был, поехал в Инжурм. М-м, «Ну, что за история? Без особого интереса спросил Святослав. Было видно, что он не горит желанием слушать чужие излияния и уж тем более откровенничать сам. Но журналист не собирался обращать на это внимание. Если бы он так делал, то за все годы профессиональной деятельности ничего бы не добился. А Ивану было чем похвастаться на журналистской Ниве. Поэтому, сделав вид, что его собеседник сгорает от любопытства, он заговорил. Так вот, эта история уже в легенду превратилась. Ее те, кто в самой каше был, и то уже забывать стали. Был там один отдельный штурмовой батальон спецназа под командованием капитана Егора. Вот фамилию даже не помню, обычный какой-то. А звали его все Урус Егор. Слышал, слышал я про это дело. Соколов посмотрел на собеседника, тому всё-таки удалось его заинтересовать. Теперь главное не допустить, чтобы рыба сорвалась с крючка. Мысленно потирая руки, журналист продолжил. Прекрасный боец он был, говорят, но очень жестокий. Смирись, Кавказ идёт Ермолов, в общем. Действовал четко по принципу генерала Ермолова. Ни один набег не должен остаться безнаказанным. Это он тела террористов свиные шкуры зашивал? Да, только не тела живых еще. Сел их выжигал, заложников брал. Солдат своих как нянька берег. У него всего несколько человек погибло, и те по неосторожности. Бойцы его боготворили. Террориста уважали и боялись. Сколько раз на него покушение делали, ничего не получалось. Нюх у него звериный был. Ну а чем все кончилось? Продали его, свои же и продали МВДшники. Отряд его вместе с оперативниками вышел на зачистку из-за держания полевого командира Аль Салеха. А это оказалось ловушкой, и весь отряд попал в плен. Иван заметил, как взгляд Соколова потемнел и сделался каким-то далеким. «Знаю я эту историю», — сказал он. «Среди этих оперов был мой сослуживец. Все пропали без вести, да». «Не все. Двое приняли ислам и вступили в ряды террористов. А остальных или запытали, или казнили, или...» Или что? Поговаривают, что в Русь Егору удалось бежать. Журналист очень внимательно следил за реакцией собеседника, сохраняя в то же время совершенно нейтральное выражение лица. Со стороны могло показаться, что он как будто не смотрит на майора, но на самом деле краем глаза Иван фиксировал малейшие движения. Впрочем, это скорее всего только слухи. Они недолго помолчали, затем Соколов спросил: Иван, а ты не вообще зачем эту историю рассказал, да ещё с таким глубокомысленным видом? Мир этот несправедлив, это я и без тебя знаю, и сам не меньше твоего могу по рассказать. Да, да, конечно, поспешил подтвердить журналист. Я всё это, разумеется, не просто так. Я вот думаю, что этот Урус Егор играет какую-то роль в нашем деле. В ответ на изумлённо поднятые брови, майор Миронов торопливо продолжил. Поговаривают, её видели в одном из монастырей на Северном Кавказе. И он, жестокий человек, умевший пытать и казнить, сам прошедший зindanы пытки, вполне мог решиться мстить этому миру. Мне, к сожалению, у моих журналистских связей не хватает все прояснить. Я хочу вас попросить узнать про него и где он сейчас. Ведь это возможно? Я думаю, вы поняли, кого я имел в виду. Мне удалось найти только такое его фото». Соколов нахмурился и взял листок с распечатанной фотографией. «Возможно, думаю», — неуверенно проговорил он, рассматривая черно-белое изображение. На фоне гор фотограф запечатлел большую группу людей, которые как будто оказались вместе случайно. Тут и был одет в камуфляж, кто-то в старой форме песчан, а кто-то вообще был в штатском. Вот он, Урус Егор. Иван ткнул пальцем в изображение. Его легко узнать, он на две головы выше всех. Святослав смотрел на фото. Однако внимательному наблюдателю не составило бы труда заметить, что взгляд майора направлен совсем не на высоченную фигуру приславутова Урус Егора. Он остановился на одном из людей в штатском. Губы майора при этом сложились в тонкую жёсткую линию.